Глава сорок восьмая. Одежды войны. Теперь его сердце билось в другом ритме. Уилл чувствовал это так же отчетливо, как боль в горле и жжение в глазах от дневного света, как тогда. Почему же на этот раз он меньше боится? Потому что однажды уже пережил это? Нет, он призвал камень. От страха, гнева, от чего бы то ни было. Он сам. Разбойники даже не пытались замести следы. as a chim, они считали их сгоилыми мёртвыми. Уиллс бастардом углублялись по разбуничим следам в лес, пока не наткнулись на дом. Бледно-голубая краска облетела, а деревянная резьба, украшавшая крышу и окна, покрылась пятнами мха и гнили. Позади запущенных клумб торчала деревянная беседка как напоминание об их радостях жизни. Однако разбросанные повсюду обглоданные кости и пустые бутылки появились тут, похоже, благодаря новым жильцам. равно как и висевшая над дверью медвежья голова с искаленной пастью к дверному косяку были прибиты лапы смотри-ка дух-хранитель как мило прошептал нерон на ухо вылу сердце они наверняка закопали под порогом если медведь покажется не обращён на него внимания он ничего тебе не сделает в латаринге то же самое делают с собаками и кошками не вижу в этом никакого смысла «С какой стати, став духом, я должен защищать того, кто меня убил?» За одним из окон что-то шевельнулось. Уилл услышал крики. Одно из заляпанных грязью окон разлетелось в дребезги, и в прогнивший кол изгороди рядом с ним вошла пуля. Разбойники забрали в них оружие, но у Нерона оставался нож, а Уилл подобрал в траве ржавую мотыгу. Задняя дверь, через которую они прокрались в дом, вела на прибывающую в запустеннюю кухню. До хранившегося там оружия разбойники добраться не успели. Их Нерон с Уиллом обнаружили в следующей комнате. Шесть серебряных трупов на изгрызенном мышами ковре. Уилл вытаращился на мертвецов, не веря своим глазам. Те самые ворванцы, которые только что набрасывали им на шеи веревки, превратились в скульптуры из мерцающего серебра, а каждая волосинка застыла в металле. Уилл ошарашенно посмотрел на Гойла, но того зрелище, похоже, не удивляло. Снаружи донеслось лошадиное ржание, пронзительное от испуга. Уил подошёл к одному из замызганных окон. Рядом с пятью мечющимися в панике лошадьми лежали ещё трое мертвецов. В двух склонившихся над ними фигурах отражались заросшие сорняком грядки и грязный голубой стены дома. Уил отпрянул, когда одна из них повернула голову в сторону окна. Это была девушка с глазами из стекла. На её лице отрачивало небо, но когда она пошла к дому, серые облака превратились в человеческую кожу. Ну вот, наконец-то ты и увидел. Неронс резал с головы одного из мертвецов серебряную прядь и сунул её в карман. Если они вдруг не представятся, парня зовут 17-й, ну а 16-ый, возможно, покажется тебе знакомый. Да, показалось. Появившейся в развороченном выстрелами дверном проёме девушка выглядела так по-человечески, Как если бы когда-то жила в этом доме, а лицо её было знакомо Уйло, потому что он не раз видел его во сне, только без сыпи на левой щеке. Заметив взгляд Уйло, шестнадцатая прикрыла её рукой. Что ты делаешь? Возникший рядом с ней юноша по-прежнему отражал мир вокруг. Отащив шестнадцатую в сторону, он что-то прошептал ей на ухо, но та не сводила глаз с Уйло, глаз из стекла. В руках юноша держал арбалет. Подойдя к Уиллу, он положил оружие ему под ноги. Семнадцатый. На его руках пробивались листья, и он обдирал их с себя собственными пальцами. «Забудь, что видел нас», — сказал он Уиллу. «Она не должна была показываться тебе. Мы здесь только чтобы защищать тебя, и всё. Наше дело обеспечить, чтобы ты сделал то, за чем сюда пришёл». «Да неужели? Должен сказать, пока вы не слишком хорошо с этим справляетесь». Нарон, подняв с пола арбалет, протянул его уилу. «Кто, интересно, срезал его с дерева? Вы, что ли?» Лицо семнадцатого стало серебряным. Нарон застонал, когда тот ткнул ему в грудь острым, как лезвие, пальцем. «А ты обещал найти фею. И что? Лучше тебе найти ее поскорее. Слышишь, каменокожий, как можно скорее!» Серебро опять превратилось в стекло, и Уилл видел в отражающей фигуре лишь самого себя, Гойла и обшарпанную комнату. Затем Семнадцатый исчез. «Будь осторожнее», — шепнул Нерон. «Он умеет становиться полностью невидимым». «Правда, Семнадцатый?» Вытянув руку, Гойл пощупал воздух. «Вас ведь даже на ощупь не ощутишь, да?» «Вы идея, и ничего больше. Мрачная мысль». Шестнадцатая все еще стояла в дверях, прикрывая ладонью щеку. — Он ушел, каменокожий, — сказала она, и, развернувшись, сама стала стеклянной, как и ее брат, если, конечно, он ей брат. Нерон вытащил из рук одного мертвеца серебряный ломоть хлеба и, выргавшись, швырнул его в дверной проем. Казалось, его успокоило, что за этим ничего не последовало. Перешагнув через застывших мертвецов, Уилл остановился там, где только что стояла шестнадцатая. Откуда она взялась в его снах? Он заставил себя думать о другом лице, Клара. Однако ее он видел только лежащей на больничной кровати, такую тихую и чужую. Вытащив из-под одного из мертвых тел бездонный кесет, он с недоверием уставился на собственную руку. Человеческая кожа. Он пощупал разодранную шею. Камень исчез. Разочарование было таким сильным, что Гойл прочитал это у Уилла на лице. А нефрит он носил только как одежду войны. Так моя мать всегда заканчивала сказку о нефритовом Гойле, — сказал он. Я каждый раз гадал, чтобы это все лавовые черти меня за гири значило. Уверен, когда эта одежда тебе понадобится, она появится вновь. Уилл провёл ладонью по мягкой коже. Он хотел, чтобы камень вернулся и ненавидел себя за это желание. Неужели он опять её предаст? Клара, Уилл. Повторяю в мыслях её имя Клара. Когда он в последний раз думал о ней? Она ему даже больше не снится. Он забыл её, как тогда. Всё вновь будет так, как должно быть. Давай повернём назад, раздался над ухом голос Гойла. Кому ещё есть дело до Феи? Нефритовый Гойл вернулся. Вовремяним до следующего дождя, чтобы избавиться от твоих сторожей и ищи с ним. Ещё перепремозглых дней этих двоих будет не отлечить от деревьев. Должен признаться, гревать я не буду. Вернуться? Нет. Уилл покачал головой. Я должен найти фею. Я обещал. Обещал? Напомни тебе о другом обещании. Ты присягал к Мену, а он в Москве. Это меньше, чем 3 дня пути отсюда. Арбалет принадлежит не к Мену. В самом деле. Тогда кому же? Тому, кто его сделал. Да ну. Похоже, вы близко знакомы. Ну и как они выглядят? Исчезнувшие эльфы. Эльфы? Так вот он кто, не знакомец у больницы. Уилл натянул нарбалет на бездонной кисет. Я его не знаю. Просто видел один раз. Думаешь, это он их послал? Кого? Наших друзей, которые всё превращают в серебро? Гоил потёр грудь. Не хочу о них говорить. Никогда не знаешь, где они сейчас. Они злопамятны. На ящеричной коже его куртки, там, куда семнадцатый ткнул пальцем, остались следы серебра, и проступило несколько влажных пятен. Они напомнили Уиллу о том, что кровь у Гойлов бесцветная. «Эй! Грязное стеклянное отродье!» — крикнул Нейрон. «Бездушные зеркальные выползни!» Сплюнув, он огляделся вокруг. «Похоже, их действительно здесь нет. Видать, сдирают с себя кору». Серебро. Серебро и стекло. «Уилл, это тебе ничего не напоминает?» Остановившись рядом с Уиллом, Нерон грубо ухватил его за подбородок, когда тот попытался отвернуться. «Брось, я хочу видеть твои глаза. Что они тебе обещали? С какой стати ты играешь роли в посыльного?» Оттолкнув его, Уилл схватился за... Да, за что? Ему чудился в пальцах эфи сабли, и его плечо помнило замах. «Уилл» Бастард отпрянул. По его взгляду Уилл ещё даже не видя своих рук, понял, что Нефрит вернулся. Гоил улыбался. Эта девушка. Уилл спрятал кисет под рубаху. 16. Похоже на баля. Нерон расхохотался. Какое ощущение, что она угадала, какое лицо тебе нужно показать. Проклятие фей. Альховые эльфы. Ты понятия не имеешь, о чём я, да? Забудь. Пусть они объясняют тебе сами, иначе я закончу свои дни как эти. Пнув одного из мертвецов сапогом в бок, он повернулся к вылу спиной и продолжил собирать трупы. Пусть они объясняют тебе сами. Выл вышел из дома. Над заброшенным садом повисла гробовая тишина. Ощупав пальцами лицо, он почувствовал и кожу, и камень. Нефрит вновь исчезал. Он накатывал и отступал, как лихорадка. Его одежда войны Солнечный свет всё же по-прежнему резал глаза, и Уилл чувствовал под собой скрытые влажные травы глубины, утробу земли. Он соскучился по этому ощущению. Нет, нужно вновь забыть об этом, как он уже сделал однажды, ради Клары, ради себя самого. Не фрид, это не его естество, хотя ощущается всё именно так, и теперь ещё сильнее, чем в прошлый раз. Это проклятие. Проклятие Уилл, проклятие. Ты заколдован. Это слово внушало ему ужас с детства заколдован. В лицо похнул тёплый ветер, хотя солнце казалось бледной монетой в облаках. Внизу у трухлявой лестницы стояла шестнадцатая, почти невидимая одни чертания. Ты никогда не найдёшь фею, да? Корона расстала у неё и на руке. Уиллоу вспомнился день, когда он обнаружил в коже первые следы нефрита, свой ужас, отвращение к самому себе. Всё прошло. Быть может, это и есть самое страшное. Посмотри, как он меня уродует. Шестнадцатая сколопнула с руки кусочек коры. По ладони застроилась кровь, похожая на жидкое стекло. А ты от ее колдовства только краше. Почему? Шестнадцатая. Она обернулась. Намык Уиллу почудилось, что у семнадцатого лицо Джекоба, но видение быстро исчезло. Оставь его в покое. Петица в руках семнадцатого была серебряной, как мертвецы. Нам надо ехать дальше, а ты его задерживаешь, шестнадцатая мелила. Щеки её словно гневным румянцем залило серебром. Отступив, она стала травой и небом, обвичалой беседки за росшими грядками. Она опять снилась вылу в следующую ночь, и ночь спустя, но теперь она стала показываться ему и днём. Когда бы он ни глянулся, она была по близости похожа на цветок из стекла и серебра, только корысто она велась всё больше и безцветной крови на коже. И увыл скакал быстрее. Ты никогда не найдёшь её, да? Он должен был её найти, как будто впервые понимал зачем. Нет, выл. Ради Клары. Он по-прежнему делает это только ради Клары. Он повторял это снова и снова, Но лицо Клары было из стекла и серебра.